873. Сын мой, собери внутри себя энергии Духа, неразумно разметанные тобою по сторонам. Внутри все — спокойствие, радость, будущее, и я твой владыка. Все в сознании вашем и в осознании всего. В нем беспредельность и возможности все — Внешнее дается, чтобы внутреннее пробудить, зажечь и утвердить свет его в жизни. Главное жизнь в человеке внутреннее, внешнее лишь по периферии. Люди же думают наоборот, лишь перед лицом смерти все оставляя земное, вдруг понимают, что все, что имеют внутри, внутри их заключено все. К пониманию сокровища внутри заключенного можно прийти без лицезрения смерти, ибо в нем жизнь и возможности удержания непрерываемости сознания. И даже те, кто довольствуется жизнью лишь внешней, реализуют ее в сознании своем все же внутри себя. Так сознание является престолом, жизни человека, где внешняя энергия притворяется в образы мысли, составляющие мир человека. Кусок пирога можно ввести в желудок, но не в сознание. В сознание войдет не пирог, а нечто иное, ряд ощущений, ничего общего не имеющих с веществом пирога. Ощущений уже нематериальных. Рефлексы их можно отметить аппаратами, но сами ощущения ничем из обычных приборов, ибо относятся они к продуктам психодуховным. Но время придет, и сверхчувствительная лента будет в состоянии фиксировать образы мыслей людей. И еще одна область жизни видимой станет и будет отнесена к явлениям тонкоматериальным, но все же к материальным, видимым, измеримым и поддающимся изучению, свет будущего в руках науки и точного знания.